Глава шестая. Дважды сделав УЗИ, Ольга так и не узнала, мальчика она ждет или девочку. Упрямый малыш поворачивался в утробе так, что установить его половую принадлежность становилось невозможно. УЗИстка лишь разводила руками. «Сюрприз вам будет», — заключила она по завершению и второй процедуры. «Не хочет ваш малыш раскрывать все карты». «Ну что ж», — не без горечи отзывалась Ольга. Кого пошлет, того и вы вырастим, с любовью и заботой. А вот это правильно, согласилась узистка. Самое главное. Олег не выдержал и перебил легиона. Ольга, так значит звали мою мать. Легион не ответил. Но парень знал, что предположение верное. Сам того не осознавая, Олег начал воспринимать легиона так же, как тот воспринимал его. Им не обязательно стало произносить что-либо вслух. Они понимали друг друга без слов. Ольга. Олег позабыл, о чем просил рассказать. Это имя взбудоражило его эмоции. Знакомое тепло прокатилось волной по беззвучной тьме и растворилось где-то в сердце парня. «Мама!» – мечтательно протянул он. А поселенец продолжил рассказывать. В последней декаде июля у Ольги родился сын. Здоровенький, крепышный, четыре кило весом. Щекастый, глазастый, рыженький, как само солнышко. Но родился не один. В утробе малыш соседствовал с погибшей на раннем сроке сестрой. В начале беременности второе сердцебиение принимали за шум или аномалию, потому что не смогли рассмотреть второй плод. А потом оно пропало, что только утвердило врачей версии про шумы. С прибором иногда такое бывает, говорили они. Ольга и не беспокоилась. «Сестра?» — скрикнув, снова перебил легиона Олег. «Я мог быть не один?» Тот снова не стал отвечать. Парень и без слов узнал ответ. Такое случается. Здесь никто и ничего не мог поделать. Ему еще до рождения было суждено остаться в одиночестве. Даже единоутробная сестра не выдержала пребывания рядом с ним. Тут легион вмешался. «Нет твоей вины в произошедшем сестрой», – отчеканил он. «И чьей-либо тоже нет». Так распорядилась судьба. Тема «мертворожденного второго ребенка не поднималась в семье никогда» только благодаря своим способностям легион узнал эту историю ставшую для ольги страшной тайной которую она так и не рассказала мужу тем не менее родившийся абсолютно здоровым малыш подрастал любознательный спокойный но веселый хохотал едва начнешь его смешить отец нарадоваться не мог с нетерпением ждал когда мальчонка подрастет чтобы таскать его с собой на рыбалку учить матчасти, играть в футбол планов у дмитрия было больше чем могло вместиться в мыслях Он просто бредил и фонтанировал вариантами досуга, который будет устраивать сыном. На этот раз легион сам прервал рассказ. Что-то при упоминании отца-то не расплылся, как при словах о матери. Так ты нервный. Я не хочу тебя перебивать, а то умолкнешь еще. «Одобряю», — усмехнулся легион и продолжил. Первым ответственным шагом на пути молодых родителей было крещение, обычай христианской веры, адептами которой были и Ольга, и Дмитрий. До крещения ребенка старались не показывать чужакам, поскольку считалось, что малыш не имеет защиты и, может быть, проклят, сглажен и вообще сгинет от недоброго слова. «Я же не крещен», — не выдержав, все-таки перебил рассказчик Олег. «Да, капитан, очевидность», — огрызнулся голос. «Ты не поверишь, насколько я в курсе того, что ты не крещен. Но про это потом. Сейчас по порядку». Олег в очередной раз извинился и умолк. Он не мог объяснить, почему, но был уверен, что Легион расскажет ему все, что знает, всему свое время. И голос продолжил рассказывать о прошлом Олега. В день запланированного крещения сына Ольга была сама не своя. Материнское сердце подсказывало, что-то неладное должно произойти. Дмитрий, как мог, успокаивал жену. Но та не желала слышать никаких дежурных фраз. А только их тот и мог сказать. Все будет в порядке. Да что может на крестинах произойти? «Не накручивая себя». Что бы муж ни говорил, Ольге было неспокойно. До церкви они добрались без сюрпризов. Ничего не забыли. Все, кого пригласили, уже ожидали на месте. Выбранные родителями крестные также были полностью готовы к участию в обряде. Только будущий крестный отец заметно дергался. Отозвав в сторону Дмитрия, он что-то шепнул тому на ухо. Растерянный мужчина, подойдя к супруге, никак не решался заговорить. «Что случилось?» Не в силах ждать, когда муж откроет рот, спросила Ольга. Да, замялся тот. Батюшки не здоровится. А что он один? Его неким заменить? Подменить его могут? В том-то и дело, что нет. Он единственный готовился к обряду. Это все не так просто. Я так и знала, повысила тон Ольга. Надо было отменять все утром, как только неладное почувствовала. Не ссорьтесь ради бога, прервал раздор батюшка, вышедший к собравшейся компании. Я в порядке. Сейчас начнем. Вы уверены? Поинтересовался Дмитрий, видя нездоровую бледность священнослужителя. Сказал же тебе человек проведет. Встряла Ольга, не дав батюшке ответить. Все собравшиеся вошли в крестильную комнату. Через узкие оконца пробивался скудный полуденный свет, отражая поверхности в стеклах икон. Посередине стояла купель. Крестный отец поднес Олега к батюшке, и тот приступил к ритуалу. Дмитрий непрестанно наблюдал за происходящим и видел, как бледность мужчины становится все более очевидной. Едва поймав себя на мысли, что беды не миновать, он пересекся взглядами с батюшкой. Мужчина, побледневший до бела, не смог преодолеть недомогание и рухнул на пол. Женщины заверещали. Дмитрий кинулся к батюшке, но тот уже не дышал. «Вот это поворот!» – изумился Олег, снова прервав легиона. «Батюшка меня не докрестил? Помер?» «Это что?» не удержался Легион. «Был сарказм!» «Удивление! Со смертью не шутят!» Олег уже к середине рассказа понял, чего ждать. Раз все шло гладко и без запиночки, значит, корень проблемы был с принимающей стороны. «Слушай», — обратился он к рассказчику, проанализировав услышанное, «кем же были те люди, которых родители выбрали мне в крестных? Почему я о них совсем ничего не знаю? Они ведь, скорее всего, были с моими родителями близки. Почему не позаботились обо мне после того, как я остался один?» Легион знал ответ, но Олегу не было к нему допуска, хоть они и могли обмениваться друг с другом мыслями. В отличие от Легиона, парень имел неполный доступ, третий уровень вместо четвертого, как в научной секретной лаборатории. Ладно, смирившись с тем, что не получит ответа на свой вопрос раньше, чем подселенец решит сам на него ответить, Олег решил зайти с другой стороны. Как насчет причины смерти батюшки? Парень не мог видеть своего собеседника но непонятно, почему чувствовал, что тот ехидно улыбнулся. «Мы ни при чем», — ответил он. «Высшие силы или что? Я не вникал. Но уже тогда начался наш с тобой путь. Уже тогда? С младенчества? И до конца дней. Только в моих планах не было отсвечивать портя жизнь тебе и шугая окружающих. Был иной план. Батюшка умер, а твои шокированные родители, должно быть, от потрясения всем случившимся, не замечали, что их сынок ведет себя с тех пор не так, как прежде. «Если бы им не помогли это увидеть!» «Да? И что? Что они сделали?» Сгорал от нетерпения Олег. «Они сдали нас в приют?» «Нет, что ты! Они с тобой ни за что бы не расстались!» «Ну а что тогда?» Легион не ответил. Видимо, наступил тот самый момент, когда он снова занялся чем-то непонятным для Олега, став недосягаемым для разговоров. Это случалось довольно часто и вошло в привычку. А без разговоров с подселенцем тьма, окружавшая парня, сгущалась и сдавливала, мешая дышать. Не имея сил ей сопротивляться, бедолага отключался.